Глава одиннадцатая. Анаратат. Нельзя описать словами то чувство вины, которое я испытывал перед Элиниэль, даже несмотря на ужасные слова, произнесенные ею в пылу гнева. Просто не представлял, как буду исправлять ситуацию. Поднять руку на женщину, тем более на свою жену, это просто уму непостижимо. Совесть съедала меня изнутри. Хуже всего то, что Элина не позволяла даже прикоснуться к себе. Я собирался залечить ее раны, хотел забрать ее боль, но все стало только хуже. Элиниэль не позволяла подходить и просто помочь, смотрела как на врага, и я отчетливо видел ненависть в прекрасных голубых глазах. Знала бы она, что я винил себя в тысячу раз больше, хоть и понимал, что в этом наказании нет моей вины. Однако, согласись я на прилюдное наказание, Элина не смогла бы пережить такой позор. Оставалось только утешать себя мыслями, что все происходящее было вынужденной мерой и лучшим выходом из сложившейся ситуации. Покинув импровизированное место наказания, отправился в спальню, и так как жена не позволяла прикоснуться к себе, решил подлечить ее тайком. Притворился спящим, припрятав в руке лечащий артефакт, и принялся ждать ее появления. Супруги не было слишком долго, и я уж было подумал, что она и вовсе не придет, отчего на душе стало невыносимо тоскливо. Когда она все же вошла в нашу спальню, всхлипывая и постановая, и улеглась на кровать, я побоялся спугнуть ее. Выждал немного времени, пока она слегка успокоится и уснет, а потом притянул в свои объятия, вслепую залечивая израненное тело. Оказалось, не так уж это и просто – пользоваться артефактом в полной темноте. Хорошо, хоть жена так и не поняла, какие хитрые манипуляции я проворачивал, особенно если учесть, что на ней была одежда, ну, вернее, то, что ею считалось. Залезть руками под простыню, чтобы облегчить процесс заживления, я не решился. Закончив с лечением, покрепче обнял любимую и крепко уснул, а утром проснулся в той же позе. И тихо посапывала в моих объятиях, пока я тайком любовался ее нежной кожей, легкой улыбкой, аккуратным носиком и вдыхал пьянящий аромат волос. Как же она красива! Мне до глубины души жаль, что ее душу так извратили. Кое-как заставил себя встать с постели и начал тихо собираться. Чуть не забыл про платье, но вовремя вспомнил, принес стул из кухни, поставил рядом с кроватью и положил на него подарок. Надеюсь, это хоть немного поднимет настроение жене, а потом, чуть поразмыслив, написал короткую записку, решив, что ей будет полезно побывать на свежем воздухе. Сам же, даже не завтракая, выскочил на улицу в поисках стражников, но не забыл прихватить вещицу, одолженную у Берга. Зная короля и его желание пристально следить за нами, я был уверен, что его подручные где-то рядом, и не ошибся. Два высоких эльфа в полном обмундировании с мечами за пазухой скрывались в тени высоких деревьев чуть поодаль от дома. Заметить их удалось далеко не с первого раза. Думаю, если бы они сами не решили показаться, мне бы так и не удалось их вычислить. «Лира на ротат? Нужна наша помощь?» Задал вопрос один из стражников при моем приближении. «Нет», — покачал головой, — «сегодня я хочу оставить входную дверь открытой, чтобы супруга могла погулять во дворе и решил вас предупредить». «Хорошо. Если лира или Нель не предпримет попытки покинуть пределы сада, мы не станем применять силу». «Благодарю». Разобравшись со стражей, я поспешил к дому Берга и Майи. Я уже порядком опаздывал, так как потратил много времени на поиски наших охранников, поэтому не успел заглянуть в таверну, чтобы хоть немного утолить проснувшийся голод. а «Анаратат, ты как раз вовремя!» Берг уже ждал меня у ворот. «Да? Почему?» — удивился, пытаясь отдышаться. «Завтрак на столе!» — улыбнулся Дроу и повел меня в дом. «Заодно поведаешь, как прошло наказание!» От напоминания о вчерашнем вечере лицо перекосило. Я поспешил отодвинуть полы плаща и достать спрятанный в нем сверток. «Спасибо, Берг, но больше мне это не пригодится». Буквально впихнул в руки дроуплетку, словно она могла в любой момент укусить меня. «Ты так в этом уверен?» Без тени злости или усмешки спросил он, заламывая бровь. «Я понимаю, что к такому может быть сложно привыкнуть». «Но, возможно, в вашем случае это верное решение». «Ты о чем?» — непонимающе уточнил Уберга. «Разве есть что-то правильное в избиении женщины?» «Хм, ты смотришь на это так, но представь, что в какой-то момент Эллиниэль поймет, что причинила другим куда большую боль. Она прочувствует это на себе. Ты настолько зол на нее?» «Нет». Молниеносно ответил он, и, как ни странно, я не сомневался. «Иллиниэль не виновата, что стало такой, и я не злюсь, лишь предположил, что если в ней осталось нечто хорошее, она сможет понять, какие страшные вещи творила. Спасибо, Берг, но плетку все же забери, я попытаюсь найти другой способ». «Как знаешь...» — пожал он плечами и, наконец, провел меня в дом. К счастью, Майя и Берг оказались очень понимающей парой. Они внимательно выслушали мой рассказ о вчерашнем происшествии и попытались успокоить, как могли. Берг все же предложил оставить плеть у себя или воспользоваться в следующий раз крапивой. «Нет уж, сам я на такое никогда не пойду». На том наш разговор закончился, настало время работы. Берг сразу сказал, что сегодня дел совсем немного. Всего один отчет по старой шахте, а еще нужно было определиться со следующим объектом поисков. Проще говоря, скоро Дроу уедет по своим делам, а у меня будет несколько дней отдыха. Работу закончил ближе к обеду и, отказавшись оставаться, решил прогуляться по рынку. Во-первых, мне хотелось купить что-нибудь для Элиниэль. Платье – это хороший подарок, но по сути у нее нет совершенно ничего а во-вторых, пора бы и в дом что-нибудь приобрести. Однако начать пришлось с покупки мужских брюк и рубахи. У меня с собой тоже только один комплект одежды, и за прошедшее время он порядком износился. Много денег тратить не хотелось. Закупился самыми дешевыми, но качественными товарами. Потом пробежался между рядов, взял несколько одеял, постельных принадлежностей, Прикупил дешевые отрезки ткани, которые отлично подойдут в качестве штор, и еще всякой мелочи, необходимой для уборки. Купил так много всего, а по сути толком ничего. Нам еще столько предстоит обустроить в этом доме. Оставались более важные покупки, подарки для жены. И Линель жаловалась, что ей не хватает мелочей из прошлой жизни, таких как косметика или дорогие средства по уходу за кожей. Я в этом совершенно не разбираюсь, потому решил воспользоваться советами торговки. Опытная эльфийка внимательно выслушала мой рассказ и предложила целый ворох средств. Шампуни, масла, кремы, какие-то бальзамы и отвары. Все, естественно, стоило немалых средств, но я мог себе это позволить. У меня еще остался кошель, выданный королем, а узнав от Берга, что его величество назначил мне приличное жалование, в три раза больше предыдущего, я не посмел экономить на своей жене. Конкретно сейчас относился к собственной затее с опаской и, возвращаясь домой, собирался повременить с вручением подарков. Только на подходе к дому меня ждал ошеломительный сюрприз, от которого я едва не выронил все покупки. И Линьель на карачках лазила по саду, перебираясь от одного сорняка к другому. Большая часть переднего двора выглядела совсем иначе, нежели утром. Жухлая листва собрана в аккуратные кучки, сорняки и высокая трава вырваны с корнем, веточки и мусор отсортированы в дальний угол сада, а из камней выложены импровизированные клумбы, пока еще пустые. Жена не видела моего появления и продолжала яростно трудиться, приводя боковую часть сада в порядок. Когда-то я уже видел ее за таким занятием. Раньше она обожала проводить время в саду возле своего дома, а я мог часами любоваться ей. Пришлось тихонько кашлянуть, чтобы обнаружить себя. И Линель заторможенно обернулась, заметила меня и слегка кивнув, вернулась к работе. «Элина, ты хорошо потрудилась, на сегодня достаточно, пойдем в дом». Попытался вразумить супругу, но не напирать, боясь, что при моем приближении она сбежит. «Да-да, иди я, скоро приду». Удивился, но решил дать ей немного времени и пока приготовить ужин. Так как готовить я умел лишь ограниченное количество блюд, постарался сделать что-то простое. Пожарил мясо и запек овощи, ушло на это чуть меньше часа и когда я выставлял ароматные блюда на стол, в дом зашла жена. Испачканная в земле, с окровавленными тряпками на руках, она без сил рухнула на стул. Я так испугался, что немедленно кинулся к ней. Она не испугалась, не стала кричать, не требовала отстать от нее, а молча принимала мою помощь, пока я снимал тряпки с рук и водил по ним артефактом Жена тихонько шипела, но не пыталась меня остановить. Или не или я тут кое-что купил?» Смущённо достал свёрток с косметикой. Знаю, что хотел подарить потом, но не смог удержаться. Она осторожно осмотрела содержимое, и мне даже показалось, что я увидел лёгкую улыбку на её лице. Жена достала одну из баночек с кремом для увлажнения кожи и попыталась открыть. Сил у неё совсем не осталось, поэтому тугая крышка никак не хотела поддаваться. «Позволь, я тебе помогу. Шептал, стоя перед ней на коленях. Она не ответила, лишь слегка кивнула, отдавая мне банку. Открыл без особых усилий. Взял немного приятно пахнущего содержимого и принялся втирать в руки любимой женщины. Она блаженно прикрыла глаза и не открывала, пока я не закончил легкий массаж. Казалось, даже на ужин у нее не осталось сил. Так медленно она орудовала вилкой. А после молча отправилась в душ. К тому моменту, как она вернулась, я успел сменить постельное белье на новое, поменял подушки, а остальные покупки оставил в столовой, разложив их на обеденном столе. Возможно, что-то ей понравится или понадобится. «Ложись, я скоро приду», — сказал вернувшейся жене, которая безэмоционально рухнула на кровать. Наспех смыл с себя пыль и запах рынка и поспешил в кровать. Хотелось как можно скорее притянуть жену в объятия, снова почувствовать ее тепло. Кажется, сегодня я снова увидел ту Иллиниэль, в которую влюбился когда-то. И что-то мне подсказывало, что я обязательно ее спасу.